Свет великих мистерий. Эпиграф. В хаосе людских учреждений существовало учреждение, которое всегда предохраняло человека от падения в полное искотство. Это были мистерии. Вальтер В кавычках. Евангелие есть величественная драма, пародированная и разыгранная лукавцами до её назначенного часа. Такой вывод в своём многотомном исследовании дохристианских религий сделал один из католических историков XIX века, маркиз де Мервиль. Он считал себя просветённым каббалистом, поскольку занимался изучением древних рукописей под руководством знатока еврейской каббалы, раввина по имени Драх, обращённого в католическую веру. Маркиз вместе со своим наставником был допущен в Святая Святых Римской Церкви в Ватиканскую библиотеку. Это предусматривал ответственная миссия возложена на него в Ватикане раз и навсегда покончить с научными гипотезами о заимствовании христианской церкви всех обрядов и мифологического символизма из религиозных и оккультных учений древности. Полное совпадение аллегорий христианских таинств и притч с обрядами мифами Греции, Египта, Вавилонии, Индии всегда было для церкви очень неприятным обстоятельством, бороться с которым стало особенно трудно, когда начали набирать силу такие науки, как археология и сравнительная мифология. Маркиз де Мервиль изобрёл для своего работодателя новую тактику защиты от обвинений в плагиате. Собственную сравнительную мифологию, которой посвятил несколько своих трудов. Он подчинил одной цели дотошно и убедительно доказать, что все языческие боги, пророки, учителя мудрости приходили на землю с миссией от самого дьявола, заранее изображать то, что суждено пройти и сказать Иисусу Христу. Дьявол рассуждал, Мервель, благодаря своему сверхъестественному дару предугадывать самые тайные замыслы Бога, признал проготовившееся пришествие Спасителя и дал слугам задание заранее, за 1000 лет изобразить его с пародировать во всех эпохах и во всех народах. Тогда люди, сопоставив события жизни Христа и приключения героев в древних преданиях, убедятся в их похожести и не смогут поверить в то, что Христос единственно истинный Спаситель, Мессия сын Божий и сам Бог. В итоге своего исследования Демирвиль пишет в кавычках: "Мы указали на нескольких полубогов и также на весьма исторических героев физического мира, которые с момента их рождения были предназначены обезьянничать, и в то же время они бесчестивали рождение героя, который был вполне богом, перед которым вся земля должна была преклониться. Мы проследили, что все они рождались подобно ему от непорочной матери, мы видели, как они удушали змей в своих колыбелях, сражались против демонов, совершали чудеса". Умирали мучениками, сходили в низший мир, ад и вновь воскресали из мёртвых. И мы горько оплакивали, чтобы излевы христиани считали своим долгом объяснить все подобные тождественности совпадениями в выборе мифов и символов. Очевидно, они позабыли слова Спасителя: "Все, кто приходили до меня, были ворами и разбойниками" слова, объясняющие всё. Другого вывода добропорядочный подданный Ватикана с головой погрузившийся в сравнительную анатомию древних аллегорий сделать не мог. И в оправдание своей гипотезы маркизу пришлось добавить немного лукавства насчёт воров и разбойников. Фраза о ворах и разбойниках попала в Библию из более древнего документа – книги Еноха. К такому открытию пришёл другой добропорядочный католик, архиепископ Лауренс. В его предисловии к переводу этого странного манускрипта читаем.